Глава четвертая Я проснулся от того, что меня трясли за плечо. В окно вливался яркий солнечный свет. Москитная сетка моей кровати была откинута. Около меня стояла Дебора в белой пижаме. «Вас ужасно трудно разбудить», — сказала она, — «уже почти семь». Я взглянул на нее и вспомнил и ее, и все с ней связанное. «Развалены!» — сказала она. «Вы обещали мне встать пораньше, до того, как туда отправится экскурсия». «Отлично!» «Я пойду в свою комнату, оденусь. Вы будете готовы к тому времени?» «Думаю, что да». Она посмотрела на меня. «Вы всегда по утрам в таком скверном настроении?» «В конце концов, чья это комната?» — спросил я. «Извините», — сказала она. «Меньше всего мне хотелось бы сейчас разозлить вас». Она ушла, спокойно хлопнув дверью, ничуть не смучаясь тем, что могут увидеть, как она выходит из моей комнаты. Я встал и умылся. Боль от почти совсем прошла. Когда я уже заканчивал одеваться, вошла Дебора. На ней был серебристо-серый костюм, а под мышками все та же красная сумочка. В это утро она выглядела удивительно свежей. «Пошли», — сказала она, — «пока еще никого не видно». Мы вышли в сад. Я запер за собой дверь. За апельсиновыми деревьями и виноградником, переливающимся ярко-красными и бурыми красками, в лучах утреннего солнца сверкало главное здание гостиницы. Терраса была пуста. «Начнем с большой пирамиды», — сказала она. Я отлично знаю это место, так хорошо, как будто я здесь родилась. Папа буквально прозвенел мне все уши рассказами об этих местах. Мы вышли из ворот гостиницы на дорогу, где стояли наши машины. Дебора была необычно оживленной. Я полностью отказался от всяких попыток понять причины смены ее настроений. В нескольких сотнях футов вниз по дороге в джунглях показался массивный силуэт большой пирамиды, которую мы видели вчера ночью. Зловещий характер, который придавала ей ночь, исчез, но величие осталось — серое, холодное, отталкивающее. Мы подошли к постепенно затягивающимся землей развалинам майонских построек. И здесь никаких признаков жизни — за исключением желтого смирного на вид пса, который сначала посмотрел на нас как-то искоса, а потом покорно поплелся вслед за нами. Мы вошли в ворота железной изгороди и очутились на арене, покрытой сухой жесткой травой, усеянной желтыми точечками цветов. Тропинка, идущая вокруг огромных кустов, привела нас прямо к основанию пирамиды. Вокруг нас, замыкая со всех сторон арену, стояли огромные разрушенные дворцы. Но это не те развалины, к которым я приходил ночью. Те находились с другой стороны гостиницы. Дебора рассказывала мне об отдельных зданиях. Вот длинные массивные стены священного двора с развалинами храма тигров. Вот храм черепов, гробница Чакмула. Великого бога Дожья, который держал судьбы майонской расы в своих жаждущих жертвенной крови руках. А сзади огромный храм воинов, окруженный остатками тысячи каменных колонн, которые в свое время обрамляли площадь. Дебора объяснила мне мистическую связь между количеством площадок и ступеней в гигантской пирамиде и майонским календарем. Я только наполовину прислушивался к ее словам. Меня буквально приводил в ужас тот факт, что такая величественная цивилизация была полностью поглощена джунглями. Вокруг нас порхали бабочки всевозможных оттенков и форм. Огромная белая цапля показалась на фоне голубого неба над храмом воинов и исчезла. Мы пошли по священному двору. «Желтый пес робко тащился за нами. По крутым ступеням мы взобрались на площадку храма тигров и посмотрели оттуда вниз на общую панораму двора. Стены двора были покрыты искусно выполненными панелями с изображением обрядовых сцен. Посередине каждой стены сверху было приделано огромное каменное кольцо». Тос забрался вместе с нами и теперь стоял на почтительном расстоянии, слегка помаргивая и почесываясь. Мы пришли к храму воинов. Поднялись на вершину, где две огромные каменные змеи, их хвосты разбивались в воздухе, а злые морды приникли к подножию статуи. Стояли часовыми перед каменным изображением самого Чакмула. Он сидел, повернув голову в сторону пирамиды, и держал в руках блюда, готовый принять жертвенное человеческое сердце. Ощущение надвигающейся беды, охватившее меня вчера ночью, снова возвращалось. Окружавшие на стены были украшены скульптурными лицами Чакмула с традиционным носом, увеличенным до размеров огромного крючковатого хобота, который торчал со всех каменных стен и вдруг меня охватил ужас перед чудовищной глупостью этой мертвой религии и мрачной извращенностью культа при котором специально выращивали детей в клетках откармливали их до такой степени чтобы они могли удовлетворить жажду жертвенной крови этого безглавого бога сделанного из извести и больной фантазий из за угла показался желтый пес Посмотрел на нас, слегка прижав уши, потом прошел мимо каменных змей, обнюхал каменные ягодицы Чакмула и приподнял на него заднюю ногу. Мне сразу стало веселее. Стоявшая рядом со мной Дебора посмотрела на часы. «Пойдемте к синоту В свое время папа считался экспертом по синоту Он убьет меня, если я ничего не расскажу ему о нем». Мы подошли к большому жертвенному столу. Вокруг него росли прелестные маленькие желтые цветы. Я подумал, интересно, как они чувствовали себя, когда с алтаря на землю стекали капли крови. А может быть, именно поэтому они росли здесь? Может быть, эти цветы любят кровь? — А что такое, Синод? — спросил я естественный источник или озеро, которых здесь вообще очень много. Но это один из самых знаменитых в Юхатане, священный источник. Со всей округи за несколько миль приходили сюда принцы и бросали в него драгоценные камни, мужчин и девушек, особенно девушек. Вечно бросали девушек. Мы спустились вниз, прошли мимо полуразрушенных колонн, окружавших большую площадь, и вышли на равнину. «Это там, к северу от пирамиды», — указала Дебора. «В джунглях. Там. Вероятно, вон эта тропинка ведет туда». Мы пересекли открытую поляну и свернули на узкую тропинку, идущую в самое сердце джунглей. В этом месте джунгли отличались исключительно бурной растительностью, как будто они набирали здесь силы, чтобы продвинуться вперед и покрыть собою все развалины. Бабочки, теперь огромные, с острыми оранжевыми крыльями, порхали кругом. Поперек тропинки, в полном боевом порядке, маршировала огромная армия воинственных муравьев. Мы все больше углублялись в джунгли, а вокруг нас кричали и заливались смехом, похожим на звук металлического колокольчика, какие-то неизвестные птицы. Тропинка становилась более широкой и, наконец, вывела нас на поляну. Груда разбитых камней — вот все, что осталось от здесь когда-то храма.